Глава 14. Рания впускает нас в дом, и я сразу же ощущаю уют. Здесь пахнет свежим хлебом и травами, а на стенах развешаны детские рисунки. Садись, говорит она, указывая на деревянную скамью у стола. Давай ребёнка. Как зовут? Ее Мари. А тебя? Лидия. Я ранее. Мне очень приятно познакомиться. Правда. Все на меня смотрят волком. Не верят, но я справлюсь. А вот Мари нет. Ей нужна еда. Я осторожно передаю ей Мари. И малышка, почувствовав тепло чужого тела, тут же начинает кряхтеть, но не плачет. У меня в груди болезненно тянет. Я никогда не смогу покормить дитя. Никогда не смогу сама родить свое дитя. Глаза наполняются предательскими слезами, и как только ранее ловко устраивают ее у груди, а Мария жадно прикладывается к молочку, я отворачиваюсь, стирая слезы. Я даю себе успокоение, а ранее — уединение. Отхожу к окну и замечаю, как Эрни стоит вне дома, будто не решаясь войти, хотя хозяйка оставила дверь открытой. Его взгляд на дом — странная смесь боли и нежности, «Эрни, боишься зайти?» Вдруг спрашивает Ранния в направлении открытой двери, но негромко, чтобы не спугнуть Мари. Он хмурится, но делает шаг вперед, а потом замирает. «Не моё это дело?» «О, значит, моё!» Ранния смотрит в сторону двери, и в ее глазах вспыхивает огонь. «Ты же сам привел их ко мне!» Мне неприятно это слышать, но не смертельно. Главное, Мари ест. Эрни молчит, но его пальцы сжимаются в кулаки. Я же чувствую себя лишней на этом поле выяснения отношений. Ушла бы, но не могу оставить Мари. Я чувствую, что между ними что-то было, что-то важное. Если у ранее есть молоко, то она кормящая мать. Кто тогда Эрни? Ее муж? Нет. Он бы по-иному себя вел. «Тогда кто?» Столько вопросов, но пока нет ответов. А я не вправе расспрашивать и лезть под кожу, когда и так едва добилась кормления для малышки. «Спасибо», — говорю ранее, когда Марина едается и засыпает у нее на руках. «Вы не представляете, как я вам благодарна». «Один раз», — строго напоминает она, — но я вижу, как ее пальцы нежно гладят спинку малышки. «Да, конечно». Я забираю Мари. Она сонно приоткрывает глаза, смотрит на меня и улыбается. «Боже, какая она милая!» «Это же твое дитя! Это видно!» Укоризненно говорит ранее. «Грех отмахиваться от своих чат. Я смотрю на женщину, потом на детские рисунки на стене. «Перед глазами встает самый страшный день моей жизни, когда мне сказали, что я бесплодна. Помню, как я потом шла по городу, и, как назло, навстречу попадались мамочки с колясками. Детские площадки, обычно пустые в обеденный час, были полны резвящихся детей. Я тогда ушла в глухой переулок и проплакала там часа два не меньше». а потом еще несколько месяцев обходила площадки стороной и избегала женщин с колясками. «Я все бы отдала, чтобы эта малышка была моей», говорю я, и мой голос сиплый от эмоций. «И не пошла бы к генералу, просто осела бы где-нибудь, зарабатывала бы как могла, растила Мари, но я не имею на нее права, у нее есть отец, да и мать может вернуться». Ранее смотрит на меня нечитаемым долгим взглядом, чуть прищурившись. Она словно пытается залезть мне в голову. «Одной с ребенком можно прожить», — неожиданно говорит она. «Я тому пример. Не шикую, конечно, но на хлеб могу заработать». Она делает паузу и с пониманием в голосе говорит. «Кормилицу, конечно, я бы не потянула». Понимаю, почему ты пришла к генералу, но он не простит. «Кражу ста золотых?» — тяжело вздыхаю я. Уже устаю повторять, что это не я. Ранее отводит глаза, сразу хмурится, мрачнеет. Все расположение как ветром сдувает. Она встает с лавки, опираясь на колени. «Ладно, я свое дело сделала, дальше сама». И когда она встает, морщится, вдруг хватается за низ живота. Что с вами? Я подхожу ближе, чтобы, если что, подхватить. Ранняя бледнеет, на лбу появляется испарина. Эрни, зову я. И управляющий в мгновение ока оказывается рядом, подхватывает раннюю, теряющую сознание. На руках он тут же несет ее к двери. И по одному его перепуганному виду я могу точно сказать. Он влюблён в неё без памяти. Я открою. Я держу Мари одной рукой, второй открываю дверь. Первая захожу внутрь, открываю дверь нараспашку. Быстро осматриваюсь. Это маленькая спальня с кроватью на соломе и подвесной люлькой, в которой спит малыш. На вид ему годик, не больше. Эрни, у ранее есть хронические заболевания? «Что?» Он кладет ее на кровать и смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Чем она болеет? Такое с ней уже бывало?» Малыш в деревянной кроватке с бортиками просыпается и сразу начинает хныкать. «Эрни, бери его на руки и успокой, а я положу туда Мари, пока осмотрю раннюю». «Так лекаря нужно вызывать». «Вот и зови, только с ребенком своей любимой на руках». «Я с двумя детьми и ранее в отключке точно не справлюсь». Эрни взглядом оценивает ситуацию и кивает. Берёт Годовасика на руки. «Берт, привет. Это я. Пробежимся с тобой». Как я и подозревала, он ребенка знает. Мальчик быстро затихает, как только оказывается у Эрни. А потом они вместе исчезают в дверях. Я бережно перекладываю спящую Мари в кроватку, И поворачиваюсь крайне.